Глава вторая. Следующий день корпуса первопроходцев начинался как всегда. Я припарковал флайер возле офиса, попытался проскочить мимо пожилого вахтёра, но в очередной раз не смог. Бдительный дедок меня поймал и прошёлся по моей безалаберности. Сегодня я забыл причесаться и вместо лёгкой экзобрани нацепил порядком мятую чёрно-белую форму первопроходца. Я остановился, подхватив наше негласное шутливое противостояние, и с привычной неизвозмутимой вежливостью поздоровался. Ему приятно, а от меня не будет. Тем более его беззлобные замечания иногда бывали чрезвычайно полезны. Неподалёку от входа в корпус я заметил штатного гения Тайвин. С первым утренним кофе любил посмотреть на ало-фиолетовое рассветное небо и содящиеся флайеры. Я знал, что так он настраивает себя на рабочий лад, и поприветствовал учёного. "Здравствуй, Тайвин". "Доброе утро, Честер". Он протянул мне ладонь. "Вы всё ещё не желаете пройти коррекцию зрачков?" "Нет, что вы, спасибо. Предпочту остаться при своих. Вдруг после пластики потеряет мой исключительный нюх и умение влипать во всякие неприятности". Где я ещё найду такую шикарную работу, дежурно отнекивался я, пожимая ему руку. Жаль, жаль. Генетическая аномалия не стала препятствием для моего появления на свет, хотя врачи определили её задолго до моего рождения, ещё при составлении пренатальной диагностической карты для моих родителей. Но к радости моего бытия, решили, что небольшое дополнение к кариотипу не приведёт к системным отклонениям. Как это обычно бывает при синдроме Шмидта-Фракара, в простонародье говоря, кошачьего глаза. И что удивительно, на мой счёт они не ошиблись. Я обошёлся вместо разных неприятных врождённых физических пороков и умственной отсталости просто необычным, светло-чайным, почти оранжевым цветом глаз и полнофункциональными кошачьими зрачками, что бывает при синдроме кошачьего глаза далеко не всегда. Я поднялся на третий этаж и завернул к себе в отдел, из окон которого открывался вид на стройные ряды одноэтажных жилых модуль-блоков колоний, поделенных на жилые сектора, а над ними, едва заметными радужными сполохами, мерцала пленка защитного купола. За столами уже толпились ребята-оперативники, обмениваясь приветствиями и новостями, кто в повседневной форме, как я, кто в тяжелой, облегченной к заброне, кто просто в футболке и джинсах. Могут себе позволить не на дежурстве. Я поприветствовал подчиненных. Да начнется новый день, полный оперативных чудес и научных свершений. — Привет, Чез! — нестройным хором ответили первопроходцы, фыркая в ответ на мои утренние напутствия. — Доброе утро! — звонко раздалось из-за спины. — Вот и моя правая рука во всей красе. Я обернулся. — Макс! — в полной боевой выкладке. "Ну, добре, когда ты собралась? Выезд до сегодня не предвидится, экспедицию собираем." Боевая Валькирия поморщилась, она с удовольствием в поле бы сходила и сама вместо меня или со мной за компанию. "Да ну тебя. Расслабляться нельзя, мы же на работе, сам знаешь." "Да, знаю, но предпочитаю облегчённый вариант. Большинство выездов не требует ни тяжёлого оружия, ни утяжелённой экзобрани." не расширенного вариант аптечки, и прочих примочек. Так зачем в офисе затруднять свободу передвижения себе и другим, бряцая амуницией и задевая бронёй столы? Личный выбор каждого, но я искренне не понимал привычки потеть на работе ради полной готовности к любому чиху. Ладно бы новички, что с них возьмёшь? Но Макс, бес пяти моя племянница, в поручим раз ей так хочется. Знаю. Я у себя, если что, свистите. Хлопнув ее по армированному наплечнику и присвистнув для примера, я проследовал было к себе в кабинет, но отвлекся на очередное утреннее шоу а-ля ученый нового типа. Настройка на работу прошла успешно, подумалось мне, потому что из научного отдела от нас через коридор доносилось. «Махназады, криворукие гамадрилы, кто тебя учил так тетровать? Что ты там бормочешь? Я...» Я ещё не свил изизвели на африканскую косичку, чтобы тебе такой ересь рассказывать. Ну, давайте вслух вместе, как двоечники на третьей ступени. Кто помнит, помогайте. И лаборанты вслед за руководителем с хорошо поставленным командным голосом уныло в сот три раз подряд за последний год затянули порядок прямого и обратного титрования, потом пошли по реагентам. Дальше я слушать не стал. подумал только о том, что программу шестой образовательной ступени по естественным дисциплинам они наверняка сдали бы и сейчас на уровне аспирантуры, а то и выше. Тайвим натаскивал научных сотрудников похлеще, чем в австро-десантных войсках, на звёздный берет и парней гоняют. Но счастья на лицах его гомодрилов я не наблюдал. Хотя я бы на их месте бесился, но молчал и ценил. Из кабинета напротив моего, в нашем оперативном отделе, вышел на выглянуло начальство. Импозантный седовласый джентльмен заинтересованно оглядел картину маслом, вдруг что пропустил. Но затем он страннённо пожал в плечами и удалился. Ничего принципиально нового не происходило. Зайдя в свой кабинет, я плюхнулся в кресло и отдал команду просмотра документации. Передо мной всплыло голографическое меню, которое я еле ни его пролистал движениями глаз. Всё выглядело нормально. Шестая колония порядком разрослась за почти 3 года существования, и люди уже плотно заселили семь жилых секторов, в каждом из которых размещалось по несколько тысяч человек. В новом мире жили не только учёные, военные и их семьи, но и их родственники, друзья, просто любопытствующие, туристы и любители нового Промышленники, строители, работяги и все, кому новый мир оказался интересен и показался перспективным в плане карьеры. Но вот в пятом жилом секторе, где обитали нас квось увлечённые работой физики практики, продолжали жаловаться на шумы и запахи. Местная живность и после вчерашнего инцидента пошаливала, и я сделал в памяти зарубку: стоит туда пару оперативников и стажёров прислать, пусть тренируются. Биологи из третьего сектора хотели сопровождения на какую-то необычную точку на карте, найденной ими совсем недавно с воздуха при гласёмке с дронов. Промышленники из четвёртого, которые отвечали за исследование и выпуск в массовое производство вещей, материалов и техники из найденных в новом мире ресурсов и веществ, снова подали заявку на сборную экспедицию в труднодоступный экваториальный участок. Что они там интересного нашли, Я, предположить, не мог и мучился от неудовлетворенного любопытства. «Макс, зайди!» — попросил я в коммутатор. Через мгновение в кабинет поскреблись, и ко мне зашла краса всея оперативного отдела в экзоброне. Я невольно залюбовался, хотя недостатка в девушках на шестой колонии не было. «Да», — вопросительно подняла брови моя заместительница. «Смотри, у нас есть заявка от физиков из пятого». Не хочешь с ребятами скататься? Хочу, Макс улыбнулась. Ей всегда нравились такие спонтанные выезды. Сидеть на месте без дела она не любила. Интересно, она проедет по моей безалаберности в этот раз. А тебя не возьму, ты без брони. Ну, конечно, кто бы сомневался. Можно подумать, броню так долго на себя натягивать. Да я сегодня никуда и не собирался, надо геологом звонить. Дело на обидился я. И ещё мне твой совет нужен. Когда мы сможем разрешить четвёртому сектору экспедицию? Промышленники копытом бьют, бизнес их не пустят, а мы уже третий раз футболим. Макс задумалась, прикидывая. Текущие заявки на новые колонии в пределах жилых поселений и сопровождение учёных были в приоритете. Остальные, туристы, промышленники, охотники за впечатлениями и живностью и прочий люд, был вынужден ждать, пока мы освободимся. А поскольку весь боевой отдел первопроходцев насчитывал, включая меня, 16 оперативников, и на вызове мы меньше, чем в пятером не ходили, то очередь могла ждать недели, а то и месяцы, особенно поначалу, пока мы не начали натаскивать новичков. Давай подумаем. Макс неторопливо оперлась на мой стол, глядя в проекцию с заявками. К физикам я сегодня съезжу, геологов ты вчера, конечно, предварительно согласовал? Но раньше, чем через неделю, третий сектор не соберётся, и не мечтай. Они там, ребята, основательны, промышленники. Если они будут готовы в течение 3 дней и сопровождение будет не больше, чем на неделю, мы согласны. Хорошо, меня точно уломоть не надо было, и я отпустил Макс, принялся за звонки. Геологи, как и напророчил Макс, запросили ещё 10 дней на подготовку. На заднем плане за проекцией немолодого, но крайне обаятельного руководителя геологического отделения Всемирной ассоциации наук было видно и слышно, как вихрастый молоденький энтузиаст лет двадцати, как щенок-подросток пытается выглянуть из-за его плеча и посмотреть на прекрасного меня и заодно под шумок запросить сроки побыстрее. Еще бы! Вот он я, глава оперативников первопроходцев, не хвост собачий. Третий фигурант разговора, более солидный мужчина среднего возраста, тем временем выловил его за шкирку и тихонько выговаривал про спешку, объясняя, когда она нужна. Мне он показался знакомым, но я не стал застрять внимание, обсудил детали, согласовал сроки и завершил переговоры. Следующими в плане были промышленники, и тут я был искренне удивлён. Звонок прошёл мгновенно, нас ждали Честер, доброго утра. За голограммой на меня смотрел восточного типажа мужчина неопределённого возраста, с идеальной волосок к волоску, гладкой короткой причёской, непроницаемо тёмными глазами и совершенно отрешённым от мира всего выражением лица. Проекцию промышленник выбрал строго деловую, по плечи. И помимо головы собеседника, мне был виден только край дорогого костюма с воротничком стойкой. Я же предпочитал появляться по пояс, чтобы при разговоре были читаемы руки и поза. Мне всегда казалось, что так беседа будет строиться более доверительно. Доброго, с кем имею честь? Нет, мне было понятно, что на шестом нас не знают только младенцы, но чтоб сразу в лицо опознать Алан, синдикат апостол. Я подобрался Апостол мне был хорошо знаком. Эти ребята помимо прибыли следовали концепции креационизма и всячески пытались найти доказательства божественного промысла и присутствия Бога в каждой новой колонии. И до шестого, значит, добрались. Их идей я совершенно не понимал, но заявка есть заявка, тем более, что в первую очередь они будут искать не доказательства бытия Божия, а вполне материальные объекты, собирать образцы почвы, растений и животных, делать геологические исследования, наблюдать за здешним биогеоценозом, в общем пользу приносить и доброученять. О сведениями они с нами и научным сообществом делиться обязаны априори. Так что я был скован бюрократическими рамками, как бы мне ни хотелось им в четвёртый раз отказать, по вине зово интуиции. Очень приятно. У нас хорошие новости. Если вы успеете нарядить экспедицию в течение 3 дней, мы сможем взять вашу заявку на выполнение. Отлично. Алон внешне никак не изменился, как будто я ему сообщил не о том, что ожидание длиной в несколько месяцев окончено, а стерилизатор на кухне посуду помыл. В таком случае мы начинаем подготовку и имейте в виду, что на сопровождение можем выделить неделю, больше не получится. Аллан слегка нахмурился, и это была его единственная читаемая эмоция. Мы планировали двадцать пять дней, полную программу с малым составом. Я задумчиво покачал головой. Так надолго оставлять колонию на треть боевого состава мы не могли. С другой стороны, идет третий год освоения. По большей части мы в жилых секторах практически и не нужны, только на выездах. Слаженных боевых пятерок за неполные три года для базовых нужд колонии мы обучили почти два десятка. Их, как горячие пирожки, разобрали по основным жилым и научным секторам. Так что колония, строго говоря, под присмотром. Но что-то мне активно не нравилось. Интуиция подсказывала большую засаду. Хотя я сам на экватор первый бы побежал. Да больно уж компания сомнительная. И я с неохотой пообещал. Попробую согласовать ещё дней 5, но больше точно не получится. Работаем? Может, их не устроит и получится отвертеться. Да, и большое вам спасибо, Честер. Кого вы планируете отправить? Этот вопрос мне не очень понравился. В конце концов, какая разница, кто именно из ребят пойдёт с ними? Но я обтекаемо увёл от ответа. Вопрос будет решаться в текущем порядке. Мы были бы очень рады, если вы примете личное участие. Я удивился. Причём интересно тут я, как будто других объектов и субъектов для теологического интереса у них нет. Я подумаю. Спасибо за предложение, нейтрально ответил я и попрощавшись, завершил разговор. Вскочив с кресла, походил по кабинету, раздумывая. Допустим, с апостолом поеду всё-таки я. Во-первых, мне всё равно было дико интересно побывать на экваторе. Во-вторых, если не можешь угадать пакость, надо её возглавить. Тогда надо брать с собой всех, кого я думал взять с геологами: Романа, он надёжен, как армейские берцы, Уила и неразлучников, а тут оставлять Макс и Али, они тоже не подведут. Но вот как быть с периодом перекрытия? 3 дня. Да ещё 12, а геологи через 10 пойдут. Колония на 5 дней остаётся на пятерых оперативников и десяток стажёров. Я запутался. Начертил схему на интерактивной доске, которую я себе в кабинете напротив входа во всю стену обустроил, чтобы вносить туда заметки по ходу работы. Разобрался. Колония без основного оперативного состава нехорошо. Попытался перекроить сроки, снова запутался. Ещё подумал поддвинуть геологов, а не слишком много чести апостольцам. В итоге я на всё плюнул, отчаявшись решить эту головоломку, и пошёл советоваться к начальству через общий офис оперативного отдела. Макс уже унеслась, взяв тройку стажёров и пару желающих с собой в группу поддержки дочищать последствия вчерашнего инцидента. Остальные бойцы расползлись по рабочим местам, писать отчёты или пить кофе и трепаться о жизни. Постучав в дверь кабинета шефа, я внутренне собрался и пригладил потеряннёй шеллюр. От чего, подозреваю, стал ещё более похож на взъерошенное чучело меучила, а никак не на главу оперативников. Переборка двери отъехала в сторону, и шеф приглашающим махнул мне рукой из глубины помещения. В кабинете было накурено, царил полумрак и специфическая смесь запахов табака, моренного дуба и кожи, свойственная, мне кажется, любому обиталищу самых высокопоставленных боссов, в каких бы структурах они не работали. С пожилым обозwidehatм джентльменом в светлом деловом костюме С цепким взглядом серо-зелёных глаз и внешностью типичного жителя одного из земных мегаполисов в европейской части континента, сидящим в дорогущем кожаном кресле, мы были знакомы четвёртый год по земному времени. Но имени я от него так и не дознался. То ли он считал, что я ещё не дорос величать по именам начальников, то ли просто не хотел представляться, но мне это никак не мешало. Доброе утро, Соберём планёрку, я вопросительно возрился на начальство. Тот иронично глянул на меня из-под седых бровей, дескать: "Зачем? Не первый год работаешь, большой уже мальчик". Я пояснил: "Апостол подал четвёртую заявку за последние 2 месяца. Что-то они на экваторе нашли, ну, вы знаете. Меня смущает их настойчивость и сроки, и они сами. Что не так со сроками?" подался ко мне из глубин кожаного монстра шеф. Они хотят максимум. Зачем такие траты? У них что, своих людей нет? Взяли бы, как все, пятерку на неделю. Так они просят полный малый сопроводительный состав почти на месяц. И меня хотят сверху. Я-то им зачем сдался? Положим, не только вы, Честер, не зазнавайтесь. Подобного рода просьба была получена и в отношении других отделов. Я еще больше удивился и насторожился. Дверь кабинета снова шаркнула, и к нам присоединился Тайвин, удовлетворенно поблескивая серыми глазами сквозь стекла очков. Отчитал научный отдел и доволен. Я едва заметно покачал головой, с недовольством, нельзя так с подчиненными обращаться. Удивительно, как у него до сих пор в отделе текучка не началась. Долгосрочный контракт ты все хором подписали, что ли? Вот и приходится терпеть. Но вслух, конечно, ничего не сказал, только извивительно заметил: тогда сразу на весь корпус надо было заявку подавать, чего мелочиться. Вы плохо себе представляете механизм финансирования вашего сопровождения и первопроходцев в целом, Честер. У промышленников просто не хватит средств нанять весь штат. Деда Власа откинулся обратно в уютную темноту кресла, оттуда сверкнули только смешинки в глубине взгляда, но на полный малый состав им вполне хватит. Дней так, я бы сказал, на 15. Вы же им обещали подумать. Каков жук, если б я не знал, что мой кабинет без прослушки, точно бы засомневался. Да, я не экономист, покаянно склонил голову я. Я им сначала неделю плюс три дня на сборы дал. Там геологи как раз через декаду соберутся. Но они двадцать пять выкатили. Я сказал, что еще максимум дней пять. Думаю, ребята справятся. А то геологов двигать придется. Они, сами знаете, сдвига сроков не любят. У них все под расчет. Так, напрягся штатный гений, стараясь вникнуть в суть беседы с ее середины. А что у нас хорошего происходит? О чем меня еще не проинформировали? «На экватор полетим, хотите?» — я склонил голову чуть на бок и, хитро посмотрев на него, интригующе подмигнул. «Хочу!» — ученого перспектива слетать на экватор безмерно обрадовала, но он, как и я, чуял какой-то подвох. «А с кем?» — только не говорите, что... «С ними, с ними, с апостолом. Не самое приятное соседство, конечно, но куда деваться?» С другой стороны, может тудаса наконец узнать, что они божественно на шестом нырлы. Интересно же, пустая трата времени, презрительно фыркнул Тайвин. Богословие, схоластика, болталогия одна. Только категорический императив Канта можно хоть как-то всерьёз воспринимать. И вообще, мыслить надо рационально, критически. Там, где что-то принимается на веру, науки быть не может. "Да?" задумчиво проговорил я. Миллионы мух не могут ошибаться. В смысле, я не говорю, что религия это плохо отнюдь. Я говорю, что слепое поклонение религиозным догмам нехорошо. Сама по себе вера явление позитивное, человеку жизненно необходимо во что-то верить. Вот вы, например, в науку верите. Тоже религия своего рода, если разобраться. Тайвин внимательно на меня посмотрел, помедлив с ответом. Знаете, пожалуй, мы с вами на досуге обсудим эту теорию. Я подумаю. А пока, простите, он развёл руками, намекая, что нам есть о чём поговорить, кроме споров о вере, и мне ничего не оставалось, кроме как свернуть незатыкаемый фонтан моего красноречия. Но он вдруг меня поймал последним встреченным вопросом. А во что верите вы? Я почти не задумываясь ответил: в людей и в мир. Я вообще по природе пантеист. Правда, у меня есть сложная концепция разделения доверия и веры, но сейчас, правда, не время. Собирайте свою пятёрку, через сутки вылет, под это желв шеф, с интересом внимавший нашей короткой философской беседе. Я преподнял брошенный ему вопроси. Я вас уверяю, Честер, у апостольцев всё давным-давно сложено и готово к экспедиции. Так что из трех дней на подготовку два вы можете смело включить во время сопровождения. А за оставшиеся три дня перекрытия, полагаю, колония без вас устоит. Я вздохнул. — Так, значит, так. И спросил. — Тайвин, так вы полетите? — Не откажусь, — степенно ответил штатный гений. — И пару своих гамадрилов с собой возьму. — Аналитики? — Полагаю, да, — ответил мне уже шеф. Я кивнул. В принципе, можно было и не спрашивать. Аналитики входят в полный малоэкспедиционный состав, а штатный гений в такой случае ни одному лаборанту не отдал бы. Выйдя из кабинета высокого начальства, я нашёл взглядом Романа и мотнул головой, мол, разговор есть. Первопроходец, чуть заметно улыбнувшись, пошёл за мной. Прикрыв дверь уже своего кабинета, я спросил: "Роман, нам поступила заявка от апостола" Пойдём скорее всего через сутки, полный малый, 2 недели. Кого брать будем? Бывший страдесантник задумчиво почесал нос и принялся неторопливо рассуждать. Полный малый это те промышленники, которые на экватор рвались. Тавин, значит, пойдёт, близнецы пойдут, ты пойдёшь скорее всего, без тебя никуда, слишком любопытный. Я слегка пожал плечами. К кому, как не Роману, меня знать как Аблуплинова. Макс бы взять, но ты же её на геологов пустишь. А ты откуда знаешь, удивился я. Так они собираются давно и основательно. С утра мне звонили, спрашивали, на какие сроки рассчитывать. Я с Димычем отлично знаком. Я так прикинул, срочных выездов нет, в текучкой разгреблись, в ближайшие пару недель вроде тишина. Значит, дней пять-десять у них на подготовку еще есть. Разложил мне все по полочкам первопроходец. Поскольку геологи точно поедут на раскопки свои, то место они выбрали относительно безопасное. Тебе там было бы скучновато. А тут апостол и экватор. Такого ты не пропустишь. Значит, вместо себя отправишь Макс. Скорее всего, и Али с ней. И новичков обкатывать». Ага, так вот кто на заднем плане мелькал, оттаскивая юнное дарование. Тот-то знакомым показался. Я вздохнул. Сегодня все лучше меня понимают меня самого. Сто лет Димыча не видел. Может, я б лучше туда поехал? А ты откуда его знаешь? в свою очередь удивился Роман. Я пожал плечами. Доводилось вместе в одних компаниях пересекаться на земле ещё. А, Роману казалось, было достаточно моих слов. Но я знал, что неутомимый первопроходец потом вытянет из меня детали биографии, ему только волю дай. Он обладал уникальным свойством постоянно накапливать информацию, чтобы потом сделать из ёмкий, точный и удивительно нужный для конкретного момента и ситуации вывод. Меня будешь брать, не то спросил, не то утвердил Роман. Я поддакнул, и он продолжил размышлять вслух. Давай с собой Уила возьмём. А ещё надо Марка и Сержа приводить. Они на выездах хороши. С людьми лучше оставить работать кого-то более общительного. Выбор был достаточно очевидным и логичным. Полностью повторял мои выкладки, и возражений я не имел. Уилл часто с нами за компанию ходил, и мы с ним и Романом отлично работали вместе. Марк и Серж наши интроверты-неразлучники. парни нелюдимые, замкнутые, им для душевного равновесия экспедиция нужна как воздух, развеяться и помолчать. А то в последние полгода наша работа всё больше стала напоминать скорее общение политиков с электоратом, чем суровые будни первопроходцев. Да, это малая химерка. Нет, не опасная, нет убирать не будем. Она в красной книге колоний. Как тапкой прихлопните. Уникальный экземпляр. Они брутальные мужчины, стиснув челюсти в яростном оскале, люто бьются с агрессивным зверьём за предпоследний на дереве сладкий фрукт. Такого эпизода, конечно, в нашей практике ещё не было, но могло бы быть. Значит, решили. Я послал по коммуникатору вызов выбранным оперативникам. Те удивились перемене погоды с геологов на апостольцев, но к сведению приняли. Отключившись, я отослал Роману Я откинулся в кресле, потёр лёгкую небритость на подбородке и принялся задумчиво вертеть в руках брелок миниатюрная версия чёрной дыры в виде шарика из чёрного агата, обёрнутого в нитиноловый аккреционный диск насыщенного оранжевого цвета на цепочке. В этот маленький предмет я влюбился сразу, как увидел на первом корпоративе. Их нам раздали как памятные сувениры. С тех пор я везде таскал брелок с собой, обращаясь к его гладкой поверхности, когда мне требовалось подумать и повертеть что-то в руках. Что могло привлечь столь пристальное внимание изыскателей от религии в шестой колонии, я в общих чертах понимал. Весь здешний мир выступал как мифическое шестое доказательство Канта о непостижимости божественного промысла и бытия. Это если предположить, что высшее существо вообще может чем-то промышлять. Да, я разделял мнение философа по поводу того, что человеку свойственно совершенно непоследовательное с точки зрения причины и следствия стремление к поступкам, продиктованным высшей нравственностью, неким категорическим императивом. Откуда спрашивается в нашей от и до детерминированной вселенной, где ничто ниоткуда просто так не берётся? Мотивация к поступкам для природы и эволюции бессмысленна. Например, зачем человеку любоваться закатом, встречать рассвет, провожать старушек до дома или подбирать бездомных щенков? Хотя с бабушками ещё понятно. Можно притянуть за уши необходимость заботиться о членах своей стаи, вбитую обществом, социальную и сидящую на подкорке природно. Но остальное шестой Он как человек с его моралью и нравственностью существовать по идее не должен. Но вот он за окном поёт, свистит, шепчет, цветёт и пахнет непостижимый и невозможный. Но я также и понимал, что разум, как инструмент познания мира, довольно ограничен по функционалу. Разумом и рациональностью ты наличие Бога не докажешь никогда. Тогда на что рассчитывает апостол? Что могло сподвигнуть сторонников креационизма изыскивать средства на чрезвычайно дорогостоящее сопровождение первопроходцев непременно в мире кремниевой органики и непременно на экваторе. Моё любопытство становилось подобным физически ощутимому зуду, только почесать мозг я не смог бы при всём желании, оставалось ждать, гадать и надеется, что я всё пойму сам на месте.